Глава 23. Утро началось вполне спокойно. Ничего такого не случилось. Мы с Агни разошлись по разным комнатам после возвращения. И мне оставалось лишь спокойно вздохнуть, что не перешел эту незримую черту. А ведь мог. Действительно мог. Я видел, стоило мне взять инициативу в свои руки, и она бы не отказалась. Дьявол. Я псих. Долбанный псих а почему я был совсем не против если бы зашел дальше чем следовало нет как парень я все отлично понимаю огни девушка невероятно привлекательная не найдется человека что назвал бы ее хотя бы несимпатичной да что чтобы говорить она была прекрасна это говорило мое сердце а вот мозг в этот вечер напрочь отключился последствия у всего есть последствия и у моих действий они могли быть Меня бы банально женили, стоило об этом узнать кому-то из ее клана. Да, в текущий момент я достаточно силен, чтобы рассматривать меня как жениха для гения клана Витра. Но недостаточно силен, чтобы сохранить свою независимость и фамилию. Я бы просто вошел в рот Флейм. Казалось бы, что тут такого? Счастье для любого безродного стать частью одного из величайших кланов континента. У меня будет все, чего я только захочу. Джекпот. пот э Именно так. Без шуток. Вот только что-то внутри меня было против подобного развития событий. Будто чувствовал, что если подчинюсь один раз, то уже никогда не стану таким же, как прежде. Более того, больше не будет никакого стимула, чтобы становиться сильнее. Максимум стать бессмертным, как обещал, не более. Я же не хочу останавливаться на этом. Нет, моя цель гораздо выше. И останавливаться я не собираюсь. И тем более подчиняться кому-либо, даже шии, особенно шии. «Да, когда-то я сам предложил себя ей вслуги. Это был вопрос выживания. Вот только с того момента многое изменилось. Я стал ее учеником. И пусть ученик тоже должен подчиняться своему учителю, но лишь в определенных пределах. Более того, в любой момент можно разорвать эту связь. Но клан — это совсем иное дело. Любой член клана обязан подчиняться его главе. Более того... Я обязан буду еще и подчиняться главе рода Флейм. И если шею я еще мог бы как-то стерпеть, то кого-то другого над собой никогда не приму». «И все же это было прекрасно», — притронулся к своим губам, вспоминая вчерашний вечер, после чего резко дернулся, прогоняя воспоминания. «Хватит. Пора уже и вставать. Нельзя прятаться от проблем, лежа в своей кровати. Стоит встретиться с ними лицом к лицу». Именно с такими мыслями я встал, оделся, умылся и спустился в обеденный зал. И сразу же встретился взглядом с Агни, что сидела за столом, попивая чай. «Эм, привет», — неловко махнул рукой, радуясь тому, что там была только лишь одна она. «Успокойся, касс хихикнула она, смотря на мое выражение лица. «Я ведь сказала вчера, я не стану требовать от тебя ничего. Ты подарил мне самый приятный вечер в моей жизни. Этого пока достаточно». С годами моё пламя немного успокоилось, и я уже не столь резко на всё реагирую. И я готова подождать. «Хорошо», — присел я за стол напротив нее. «Дай мне еще немного времени. Но я ничуть не жалею о том, что произошло вчера». «А что произошло вчера?» — раздался удивленный голос Сига, что спускался по лестнице и успел услышать часть фразы. Агния неожиданно покраснела, отчего показалось еще более милой. «Ничего такого, просто...» Мои мозги стали работать с бешеной скоростью, стараясь выдать хоть какое-нибудь оправдание. Пришлось изрядно потратиться на одежду. Но оно-то устояло, я не жалею. «А, ну да. Иногда приходится тратить деньги на это. Будь моя воля, рубашки и камзолы бы вообще не покупал. Они только сковывают движение. Но куда деваться?» «О да. печально вздохнул Магнус, приняв мое оправдание и присаживаясь за стол. «Я ведь, походу, реально поверил». А я уж было подумал, совсем бред выдал. Ну хорошо, хоть про одежду в голову пришло. Её сик никогда не интересовался. А вот если бы сказал про оружие, как промелькнуло в моей голове в первый момент, то -о -о, я бы жестко влип. Потому как этот фанатик обязательно потребовал бы показать ему все мои покупки. В общем, пронесло. После завтрака все разошлись по своим делам. Я же решил пока не покидать дом, оставшись сидеть за обиденным столом. Спешных дел не было. Тем более, что нужно было подкараулить одну весьма любопытную рыбку, которая обязательно скоро явится. И я оказался абсолютно прав. Не прошло и часа, как в нашу дверь валилась эта самая рыбка с улыбкой от уха до уха. — Кас, ну как все прошло? — как ураган ворвался в дом укун. И как только дистанция между нами достаточно сократилась, мой кулак резко врезался ему прямо в живот. <связывая> — резко скривился он. — За что? — Как будто ты не знаешь, за что. За подставу, фыркнул я, и тут же обнял этого бедолагу. Ну и спасибо тебе за это. А, чуть закашлявшись, все же рассмеялся он. Тебя не поймешь. Все же ради тебя делал. а ты, впрочем, так даже веселее. Что-то подобного, если честно, я и ожидал, просто не рассчитывал, что бить будут сразу. Погоди, ты еще с Агней не встретился. Она тебя тоже поблагодарит, наверное. «Что-то мне не очень хочется встречаться с ее благодарностью», — с подозрением прищурившись, этот тип выисковал следы шутки на моем лице. «А куда ты денешься?» — пытнул я. «Ладно, чего не сделаешь ради друзей», — обреченно махнул рукой Эрс. «Ты только скажи, получилось? Вы теперь вместе?» «Это... сложный вопрос. Меда и, и нет. Но ты однозначно приблизил подобное развитие событий. О, а вот и Агни» и от моих слов укун дернулся прикрывая руками уже пострадавший живот спасибо донесся голос за его спиной и Агни, наклонившись чмокнул его в щеку а то бы от этого тормоза я такого дождалась только через сотню лет о а такая благодарность мне нравится куда больше чем отказа», — просиял наш друг из за чего мы дружно засмеялись и я даже ни капельки не ревновал не было в этом символичном поцелую чувств разве что чувство благодарности не более — Ну, давайте рассказывайте, как все прошло? — Как далеко вы зашли? — Поцелуй точно был, это я отчетливо чувствую. — Но а зашли ли вы дальше? — начал было Эрс, но резко прекратил скривившись от очередного удара прямо в живот. — А не стоило расслабляться. Причем в этот раз бил совсем не я, а одна кажущаяся очень лёгкая ручка девушки. — И за что? — донёсся кашель от согнувшегося тела. — За дело, — фыркнула Агни. — Вот же тваса сапога-пара. И чего еще ожидал? — «Вот уж правда вам суждено быть вместе». От его слов мы с Агни переглянулись и дружно покраснели, после чего у Куну прилетело еще два удара с разных сторон. После чего, дружно фыркнув, мы направились в гостиную, таща за собой согнувшееся тело. «Сегодня он от нас так просто не уйдет. Будет ему благодарность». Спасло его только появление Сига, что услышал шум. Так что после этого мы просто болтали и отдыхали, забыв о проблемах. Лишь иногда приходилось отдавливать ногу в болтуну Эрзо, когда он хотел поднять интересующую его тему вновь. А он все никак не успокаивался. «Окун, что ты еще скажешь? Это диагноз». Все же я ему был благодарен. Надо будет позже найти, как отплатить за его помощь. Потратился он явно изрядно, а я не привык ходить в должниках. Может, найти ему девушку? Хе, а это ведь прекрасная идея, зуб за зуб, так сказать. Осталось только найти подходящую, что сможет выдержать этого обормота. И с этим как раз есть огромные проблемы. Ну да ладно. Может, позже получится, спешить некуда. А благодарность это блюдо, что принято подавать холодным. И там было не про благодарность. Но ну, суть это не меняет, правда? Весь сегодняшний день я просто отдыхал. А вот уже на следующий наступало продействовать. И первым делом я направился в гости к Ирме появились первые сведения которые могли меня заинтересовать привет махнул рукой девушки входя в импровизированный тронный зал да привет касс кивнула она разлёгшись в своем кресле присаживайся если хочешь на столе напитки еда угощайся не стоит я лучше постою покачал головой появилась новая информация да подобралась она усаживаясь к печи в кресле мои люди следили за всеми доступными людьми из рода гирел и смогли обнаружить кое-что интересное. Разную мелочь я не учитываю. Хотя записи о них тоже сделали. Вот что значит обучать грамоте детей с молодого возраста. Она быстро окупает себя. Так о чем это я? Да, мы обнаружили одно интересное пристрастие их старейшины. Старичок все никак не хочет забывать молодость. А еще очень любит разнообразие. В общем, он часто посещает заведения под названием «Ночь наслаждений». Думаю, не стоит говорить о том, чем они занимаются. Конечно, фыркнул я. Так вот, поговорил я с владелицей, и она с радостью поделилась с нами интересующей информацией. Этот старик посещает их заведение каждые три дня и каждый раз берет разных девушек. Не было еще ни разу, чтобы две ночи подряд его выбор повторялся. Так что предсказать его выбор невозможно? Ну, почти. Если в заведении появляется новая девушка, то он обязательно выберет ее. «Погоди, что-то тут не сходится», — остановил я её речь. «Если он так любит разнообразие, то почему всегда ходит в одно и то же заведение? Подобных мест ведь немало в городе». Тут все просто. Он жаден, но в меру. Дело в том, что это место, так сказать, лучший выбор за свои деньги. Есть заведения лучше, но и прилично дороже. Есть и сильно дешевле, но качество... В общем, даже маги не хотят рисковать со всеми этими болезнями. А в ночи наслаждений оптимальная цена и качество. К тому же выбор тут один из самых больших среди подобных мест. Да и, видать, привычка выработалась. Ему это банально удобно. Тем более, там его давно знают и стараются максимально усложить. А самое главное — умеют держать язык за зубами. В общем, не суть. Это не так важно. Интереснее то, что ходит он туда каждые три дня, причем в одиночку. Охрану туда не берет. Еще вы. Чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Он все же жрец Бога Света, не хочет, чтобы его увлечения стали достоянием общественности. «Занимательно», — задумался я. «Другие интересные варианты есть?» «Есть кое-что, но в твоем вопросе не особо поможет. Тебе ведь нужно собрать всех членов рода в одном месте, да? А оптимальный способ это сделать — либо во время их общих собраний, которые непонятно по какому графику проходят, Либо на похоронах кого-то важного для рода. Этот вариант оптимален. Смерть старейшины не останется незамеченной. Есть, конечно, и другие старейшины, но только никуда как более аккуратны. Как уже говорила, до наследника не добраться, до главы рода без шансов. Все остальные не так значимы. Хорошо, примем этот вариант за рабочий. Хозяйка данного заведения сможет помочь? Если я попрошу, то, конечно. Вот только лучше бы этого не делать. Тут даже не вопрос репутации, скорее эффективности. Она не убийца, совсем не убийца. Может провалиться. А даже если и все пройдет успешно, то ее могут захотеть допросить с пристрастием. Этот Гирел последние месяцы стал слишком параноидальным. Не стоит так рисковать. Ее исчезновение после смерти старейшины тоже может насторожить. Но она ведь уже в курсе, что про старика спрашивали. «И может, вывести на тебя?» — нахмурился я, предполагая худшее. «Ну, за дурочку-то меня не воспринимай!» — фыркнула Ирма. «Все учтено!» Разумеется, я не напрямую узнавала информацию. Более того, даже не через своих людей. Просто однажды к ней пришли и заплатили. За что получили один интересный списочек. С нами это никак не связать. Более того, подобные списки постоянно уходят на сторону к весьма уважаемым людям, что ищет компромат на нужных людей. Так что никаких подозрений. Самого старейшину никто не упоминал. Хм, да, так будет лучше, одобрительно кивнул. Надо только все тщательно продумать. Выделить своего человека или хочешь сам все сделать? Вопросительно с немым интересом посмотрела на меня рыжеволосая. Сам, лучше сам. Хорошо, тогда идем в кабинет, скочила она со своего трона. Там у меня лежат планы города и почти каждого его здания. Надо будет только найти нужное. Такая уж у нас работа. Всегда может пригодиться план определенного здания. Десятки раз нас выручало Так что деньги, заплаченные хранителю городских архивов за копии нужных документов, уже много раз отбились. «Все же ты прекрасная глава. Превосходная идея», — ухмыльнулся я. Хм? девушка резко остановилась, когда проходила рядом со мной и почему-то принюхалась. «Девушка!» Ты был с девушкой. Потом вновь принюхалась. Но не слишком близко, да. Но явно не что-то дружеское. «Эй!» — отшатнулся я. «Откуда ты?» «Значит, правда», — кивнула она сама себе. «Да не волнуйся ты так. Просто от тебя пахнет ее ароматом, уже немного ослабшим. Так что это явно было пару дней назад». «Как?» — шоком посмотрел на нее, но потом махнул рукой. «Страшное вы создание, девушки!» «Да я чего? не Я ничего. «Рада за тебя. Потом покажешь. Интересно, кто же смог заевать сердечки нашего короля? Мне жутко интересно», — ухмыльнулась она, оскалив зубы. «Хотя я уже и так догадываюсь, кто это. Есть в этом запахе что-то огненное, будто острые специи. Да, это явно девушка, с которой ты приехал в город. А Лавласка. «Как ты?» — схватился за голову, а потом лишь обреченно прикрыл глаза. «Слушай, а ты точно человек?» «Хуже». «Я девушка!» — расхохоталась она. «Ладно, успокойся. Далеко не каждая такое может почуять. Просто у меня очень острый нюх. Вот и все. Ты сам должен помнить. Просто в детстве это было не так заметно, но с возрастом все стало только сильнее. И не волнуйся. Я не какой-то там магический зверь в человеческом обличии. Хотя кто знает, кто мог затесаться у меня в предках. Я как-то не узнавала. Но магией не владею это точно. Хоть и жаль немного». «Ну, не могу отрицать такой возможности», — кивнул я. «Ладно, давай забудем об этом. Нам еще в бумажках копаться. Хотя не представляю, как ты с ней можешь работать, с таким-то Даже я от этой пыли постоянно чихать хочу». «Ох, и не говори. Но свои бумаги я предпочитаю часто проветривать. Держу все в порядке. Ладно, давай и вправду пойдем уже. Не буду тебя донимать. Но с девушкой твоей все равно познакомлюсь обязательно». Да что мне оставалось только вздохнуть. Ирма свои обещания всегда исполняет. И плевать ей будет на то, что Агния из клана Витра. к власть имущему она совсем не питает. Впрочем, вытворять какую-нибудь фигню она тоже не будет, не в ее стиле. Да и ей, правда хочется просто посмотреть на девушку поближе. Ирма для меня скорее как младшая сестра, и я для нее как старший брат ничего больше. План здания мы нашли довольно быстро. Тем более, что это был довольно типовой дом. Таких еще много в городе, и их планировка не является большим секретом. Это вам не особняки и дворян, гадская ратуша или даже храмы. К таким документам Ирма не смогла получить доступ. Да и не хранят такие бумаги в открытом доступе. Пусть даже для обычного хранителя архивов. Нет, эти бумаги обычно хранятся у владельцев зданий под замком, и больше ни у кого иного. Если вообще не были давно сожжены так, чисто на всякий случай. В общем, мы с Сырмой занялись составлением плана по незаметному проникновению в ночь наслаждений, а также убийству пребывающего туда старейшины. Все должно пройти идеально, чтобы не вызвать даже малейших сомнений у гирелов. Значит, так и будет.